Глава 9. Вормс. Зима 1151 года от Рождества Христова. В тесной холодной каморке на неудобной табуретке сидел средних лет широкоплечий брюнет. Из его рта вырывался пар, и ему было холодно, потому что плащ, который ему оставили, совсем не грел, а сквозь щели в полу и потолке в помещении проникал мороз. За дверью, которая снаружи была заперта на засов, находился стражник. Однако мужчина не пытался привлечь его внимание и был терпелив. Звали его Вольфганг фон Изенберг. Человек благородного происхождения из боковой ветки графского рода, барон, рыцарь и владетель замка. Ничем не примечательный человек. Так могли сказать о нем соседи и дальние родственники. Тихий, спокойный, неамбициозный и совершенно не воинственный хороший семьянин и рачительный хозяин. Но на деле Вольфганг был иным и всегда жил двойной жизнью. 25 лет назад, покинув замок отца, Вольфганг не отправился в святую землю, как это сделали многие его ровесники. Он решил искать счастье поближе, сколотил шайку разбойников и начал скитаться по Европе. Он всегда прятал свое лицо, никому не доверял, кроме нескольких человек, которые были повязаны с ним кровью. Постоянно передвигался, бил наверняка и не разменивался по мелочам. Поэтому его не поймали. И перевалив рубеж в 20 лет, он стал богатым человеком. После чего вернулся на родину, купил себе замок и несколько деревень, женился, и у него появились наследники. Кто-то другой на месте Вольфганга, наверное, успокоился бы. Но крестовый поход против славян, который всколыхнул половину Европы, заставил рыцаря вновь вспомнить старое ремесло. Он не мог спокойно смотреть, как мимо проходят богатые обозы, и Вольфганг созвал старых товарищей-подельников, привлёк к делу старших сыновей и опять вышел на большую дорогу. Немало злодеяний совершил рыцарь, и за минувший год в подвалах его замка скопилось много богатств. Столько, что всем детям Вольфганга хватит, а потом ещё и внукам останется. Но самое главное, он смог вовремя остановиться». Как только молодой Фридрих Барбаросса стал императором и женился на Алиеноре Аквитанской, барон вернулся в свою вотчину распустил банду и затаился. Он правильно поступил и вовремя надел маску честного дворянина, ибо император начал отлавливать разбойников и воров. Однако он где-то просчитался. Неделю назад его замок был окружен отрядом воинов из Ордена Рыцарей Госпиталя Святой Марии Немецкого дома, которые выдвинули ему ультиматум. Либо он добровольно едет с ними в цитадель Ордена для встречи с Гохмейстером и Оганном фон Сванденом, либо они начнут штурм замка, и тогда пощады ждать не стоит. Воины Ордена, который возник недавно, но уже находился в милости у императора и папы Римского, были настроены серьезно. Просить помощи было не у кого, и Вольфганг впустил их в замок, а затем вместе с ними отправился в Вормс. Барон не знал, зачем он понадобился Иоганну фон Свандену, храброму воину, который долгое время воевал в Святой Земле, находился в плену у мусульман и, вернувшись в пределы Священной Римской империи, неожиданно для многих стал главой ордена. Однако грехов за ним было много, и ничего хорошего он от этой встречи не ожидал. Ну и, понятное дело, когда отряд прибыл в цитадель ордена и его посадили в темницу, Вольфганг этому совсем не удивился» и все, что оставалось барону-разбойнику, ждать вызова к гохмейстеру и молиться. Лязгнул засов, и Вольфганг посмотрел на дверь. Она распахнулась, и он увидел двух рыцарей ордена в белых плащах с черным крестом на левом плече. Фон Изенберг встал, и один из рыцарей сказал «Выходи и следуй за нами». Кивнув, Вольфганг двинулся за рыцарями, которые держались расслабленно, словно не охраняли его, а всего лишь указывали путь. «Может быть, напасть на них со спины?» — на ходу подумал Вольфганг. «Ударю одного по голове, потом завладею оружием и убью второго». «Даже не думай», — не оборачиваясь, бросил барону один из рыцарей. «О чем вы?» — подпустив в голос усмешку, спросил Вольфганг. «Не думай о том, чтобы напасть со спины», — последовал ответ. «Я не собирался!» «Заткнись!» Вольфганг решил, что рыцари слишком умелые воины даже для него, замолчал и прогнал мысли о побеге. А вскоре он и сопровождающие его орденцы вышли во двор замка, в котором было много рыцарей, и остановились. Один воин вошел в главный донжон, где, судя по всему, находились покои гохмейстера, а второй прислонился к стене и флегматично сказал. «Ждем!» Барон замер без движения и прислушался к разговору рыцарей ордена, которые слушали наставления бывалого крестоносца, грузного мужчины с красным лицом, и порой отвечали на его вопросы. «Братья!» — говорил краснолицый крестоносец. «Блаженный Жерар де Мартик, основатель первых госпиталей для паломников в Иерусалиме, сказал, «Братство наше пребудет вечно, ибо почвой...» на которой оно произрастает, являются страдания мира сего. И если будет на то воля Божия, всегда найдутся люди, работающие над тем, чтобы уменьшить эти страдания и облегчить их бремя своим ближним. «Что это значит, по вашему мнению?» Отозвался молодой рыцарь, почти мальчишка, который, несмотря на юные годы, смог правильно сформировать мысль и озвучить ее. «Это значит...» что каждый добропорядочный христианин своими делами и поступками обязан приблизить Царство Божие. Верно. Но мы рыцари, проливающие кровь, люди войны, и не нарушаем ли своими поступками замысел Божий? Нет? Почему? Как известно, всякому христианину необходимым условием для прихода Царства Божия является всеобщая евангелизация всех стран и народов, а мусульмане, иудеи и язычники отказываются от этого. Вот потому ради спасения закосневших во грехе детей Адамовых от вечного адского пламени мы обязаны крестить наших врагов мечом, освобождать и защищать христианские святыни, а помимо того, защищать священнослужителей и слабых, женщин, детей, стариков и убогих. Барону речи орденцев понравились, больно складно они говорили, но его отвлек рыцарь из сопровождения». «Пойдем», – услышал Вольфганг и скользнул в донжон. Поднявшись по лестнице, рыцарь указал барону на дверь, которая была приоткрыта, и он вошел в просторное, но аскетичное помещение, где из мебели были только стол и стул. За столом восседал пожилой долговязый блондин, гохмейстер Ордена Рыцарей Госпиталя Святой Марии немецкого дома, он же Супримус Магистр и Магистр Генералис по прозвищу Сова. Почему рыцари, общаясь между собой, называли его так, Вольфганг понял сразу. Под глазами у яганна фона Свандена были большие черные круги. В помещении, кроме фон Изенберга и гохмейстера никого не было. Присесть Вольфгангу не предлагали, и он остановился напротив главы ордена, который смерил его долгим оценивающим взглядом и сказал. «Молчи и слушай». Вольфганг, изображая полное смирение, опустил голову, а Гохмейстер, не покидая своего места, начал. «Так было угодно Господу, что я несколько лет провел в плену у мусульман, выучил их языки, нравы и обычаи, а потом смог сбежать. В моей голове много знаний, и я окажу тебе честь, поведав историю одного восточного ордена». Сто лет назад халиф Аль-Мустансир Беллаги назначил себе наследника. Им стал старший сын Низар. Однако позже он переменил решение и выбрал второго сына по имени Мустали, который смог отстранить старшего от трона и убить. После чего в государстве началась война, и возникли два движения «Мусталиты» и «Низариты». Первые стояли за Мустали, который стал халифом. Вторые – за потомков Низара, который, раз уж он был наследником престола, стал имамом. Кто это, объяснять тебе не стану. Скажу только, что это человек, обладающий большой духовной властью. Так вот, началась междоусобица. Мусталиты победили в Сирии и Египте, а Низариты в Иране но мустолиты нашли не всех своих противников. В Каире смог уцелеть и затаиться один из влиятельных низаритов, которого звали Хасан Ас-Сабах. Он бежал. В Иране собирал сторонников и проповедовал, а потом сколотил отряд из верных фанатичных последователей и захватил неприступную крепость Аламут. А дальше больше. Воины Хасана завладели другими крепостями – придумали новую тактику или вспомнили хорошо забытую старую. Не суть важна. Хасан Ас-Сабах создал движение «Дават и Джадид», что значит «Призыв к новой вере». Он проповедовал приход Мессии, который установит среди людей равенство. И на основе этого движения Хасан Ас-Сабах сформировал Орден Убийц. Простые люди поверили ему, Они всегда мечтают о справедливости. Идея нашла живой отклик в их сердцах. И, воспользовавшись этим, Хасан начал войну за расширение своего влияния. Его фанатики, фи -даи, наслушавшись речей миссионеров-даи, под видом паломников, бродяг, купцов и беженцев, расходились по землям мусульман и убивали врагов своего вождя. Спастись от них было трудно ведь они сами погибали и верили, что после смерти попадут в рай. Многие знатные аристократы Востока погибли от кинжалов-фидаев, визири, вельможи, землевладельцы, военачальники и даже правители, которые имели охрану и войско. Сеть школ для воспитания убийц раскинулась по Сирии и другим землям. Замков, в которых находились гарнизоны Хасана, стало больше, и его могущество росло. А потом появились крестоносцы, и нам тоже досталось. Федаи убили немало храбрых рыцарей, и среди них Конрада Монферратского. Страшные люди-фанатики. И даже после смерти Хасана его орден не распался. Его сменил верный последователь Бузург Умит, а того в свой черед сын Мохаммед. Именно у него я был в плену и благодаря этому человеку познал всю власть Ордена Убийц, силу идеи и неотразимость фидаев. Гохместер замолчал, и в помещении воцарилась тишина. Йоганн фон Сванден был погружен в себя, а Барон не торопился напоминать о своем присутствии. Наконец Гохмейстер взмахнул рукой и произнес. «Можешь говорить». Барон набрал в грудь воздух и выдохнул. «Зачем я здесь?» Иоганн фон Сванден усмехнулся. «Ты мерзавец, подлец и негодяй. Но ты нужен мне, нашему ордену и матери церкви». «Что же я могу сделать для вас?» Нам известно о твоих темных делишках, барон, и не надо этого отрицать. Поверь на слово, каждое твое преступление уже описано в допросных листах. Грабежи, разбои, похищение людей, изнасилования поджоги и многие другие мерзости, за которые ты угодишь в ад. Но можешь и не угодить, ибо у тебя талант преступника». «Не имея никакой подготовки, ты создал тайную организацию, о которой до недавнего времени никто не знал, а каждый твой налет был превосходно продуман. Это даже вызывает уважение. И ты неповторим. По крайней мере, я второго такого человека в Европе не знаю». Снова Гохмейстер замолчал, и барон, поняв, что оспаривать свое разбойное прошлое не стоит, сказал, И все-таки я не понимаю, к чему вы меня склоняете. Все просто, барон. Ты создашь для меня тайный орден убийц и грабителей. И тем самым искупишь свои многочисленные грехи перед Господом. Проповедников и помощников тебе дам. Деньги выделю. Замок для школы получишь. Людей, которые станут проводниками нашей воли, пришлю. Наша цель уничтожение врагов истинной веры. Не только силами дружин и боевых отрядов, которые пойдут под знаменами с крестом, но и клинками убийц. До сих пор, если и были в стане врага наши шпионы, которым поручали убийство венецких вождей, они действовали словно любители. А нам нужны профессионалы, которые не боятся умереть и будут выполнять приказ до смерти. «Ни один такой боец необходим, и не десяток. Нужны сотни клинков, которыми будут руководить из одного места. Ты меня понял?» «Да». Вольфганг еще ниже опустил голову. «Однако имеете ли вы такую власть, чтобы создавать подобный орден?» Сванден протянул барону ладонь, и на пальце главы ордена... Он увидел массивное литое кольцо из червонного золота, которое было украшено кроваво-красным рубином неправильной формы с обрамлением из двух крупных алмазов. «Это кольцо», — усмехнулся Гохмейстер, «подарено Папой Римским и является знаком моей власти. Оно позволяет мне делать все, что необходимо для торжества истинной веры». «Я все понял». «И подчиняюсь вашей воле, мейстер!» Вольфганг фон Изенберг подошел вплотную к столу, нагнулся и поцеловал кольцо. Земли племени Шприван. Зима 6659 года от сотворения мира в Звездном храме. Князь ексай капаницы сдвинул на бок меховую шапку, привстал на стременах и посмотрел в сторону дремучей чищебы. Вдалеке послышался шум, и он приближался. Сначала это были удары палками по деревьям и звук примитивных трещоток. Потом стали слышны крики загонщиков, которые гнали по зимнему лесу зверьё. А затем Яксай ясно различил треск сучьев, и на опушке мелькнула серая шкура взрослого лося. Опустившись в седло, князь обернулся и окинул взглядом свою свиту. Верные дружинники, предвкушая хорошую охоту на крупного зверя, приготовили копья, которыми они станут бить животных. А некоторые проверяли луки и плети. Это для волков, лис и зайцев. «Надо было собак взять!» Подъехав к князю, сказал его верный боярин Ольх Березан. «Нет», — Икса покачал головой. «Мы здесь ненадолго. Поохотимся и обратно в бронебор. А собаки нас бы замедлили». «Как скажешь, княже!» Вот только кабана без собак взять не получится. Сикачи злые! Могут лошадь поранить и человека на земь сбить. Знаю. И кабанов пропустим. В следующий раз возьмем. Боярин кивнул и замолчал. А Икса опустил голову в плечи и нахмурился. Настроение у князя было не самое лучшее, и на это имелись причины. В противостоянии Венедов и католиков он встал на сторону братьев по крови. После чего варяги и лютичи помогли ему захватить бронебор и прогнать германского герцога. Но все равно они ему не доверяли. Отправлять в земли, которые теперь принадлежали Иксе, подкрепления никто не торопился. Денег из общей казны, как ни клоту, ему не выделяли. Занять княжеский стол племенного союза лютичи не дали. А теперь Венеды собираются в большой морской поход, готовят корабли, зовут на помощь союзников и собирают воинов». Однако Якса хоть и князь не знал, куда они отправятся, и это говорило о том, что его голос на сходах Венецкого Союза звучит слабо, и основные вопросы обсуждаются без него. Только два племени, Шпривани и часть Стадарян, подчинялись ему, и это были не самые сильные племена. «Наверняка против меня кто-то всех подговаривает», — подумал Якса. «Но кто?» «Скорее всего, Вадим из Рарага и жрецы, больше некому» хотя я им дорогу не переходил. Отдали бы мне власть над лютичами, и я смог бы встать вровень со всеми. Однако нет, им не понравилось, что я старые грешки прибыслово вспомнил. «Княже!» — окликнул иксу боярин Березан. «Зверь пошел!» Якса отвлекся от тяжелых дум и опять обратил внимание на Чищобу, откуда группами, спасаясь от загонщиков, выбегали лесные звери. Сначала появились кабаны за ними олени и лоси, а далее дичь поменьше. Молча Якса протянул в сторону руку, и молодой оруженосец Гримислав вложил в нее копье. «Можно начинать охоту», и князь, приподняв оружие, закричал. «Вперед!» Не успел звук рассеяться, как Якса послал своего мощного жеребца в поле, на перерез животным, и свита последовала за ним. С посвистом и гиканьем, Погоняя откормленных овсом лошадей, три десятка всадников разделились на два крыла и стали охватывать самую главную добычу – лосей и оленей. Кабаны ушли в сторону, а волками, лисами и зайцами охотники собирались заняться немного позже. Все равно они не скроются. В поле от лошадей и стрелы уйти сложно, а в лесу, который мог бы укрыть зверей, еще один отряд загонщиков, который пуганет их обратно. «Эй!» – ударяя коня стреминами, закричал князь и на ходу прокрутил в ладони копейная древка. Он хотел развеяться, и, судя по всему, охота будет удачной. Невдалеке от яксы, не успевая удрать, оказался мощный сахатый, который прикрывал стадо, и князь решил, что вожак – достойная для него цель. Направив жеребца к сахатаму, якса слегка подправил его движение, замахнулся и ударил. А поскольку воинам и охотникам князь был опытным, то не промазал. Копьё вошло под лопатку лося, и якса отпустил древко. «Хей!» Радуясь удачному удару, князь взмахнул рукой и подозвал оруженосца. Юноша, дальний родственник князя, немедленно передал ему второе копье и якса опять погнался за сахатым. Лось уже хромал, и на белоснежный снег лилась его кровь. Животное было обречено, и князь не торопился» второй удар должен был стать добивающим и лучше всего нанести его в шею. Однако лишь только Якса замахнулся, как услышал вопль Березана. «Княже! Беда!» «Неужели кто-то под рога Сахатова попал или решил встать на пути кабанов?» Промелькнула у князя мысль, и он, поморщившись, посмотрел на воеводу. Березан указывал на дорогу, которая выходила в поле и петляла между лесами от стадорянского городка Берлина приванской копаницы, кепеники. Вроде бы ничего необычного. В поле выезжал отряд вооруженных всадников, примерно два десятка воинов, но... Но на всадниках были белые плащи с черными крестами. Князь резко потянул на себя поводья жеребца, заставил его остановиться и обратился к боярину. «Созывай воинов! Это враги!» Князь рассудил просто. «Врагов немного». Пусть они даже рыцари и в броне, против тридцати воинов, его свиты и сотни загонщиков, которые стали выходить из леса, они не выстоят. Поэтому он решил не торопиться, и в этом была его ошибка. Католиков оказалось гораздо больше. Вслед за первым отрядом крестоносцев показался второй. На этот раз полная сотня воинов. А в лесу начался бой. Загонщиков княжеской охоты кто-то убивал. Кто именно, неизвестно, но понятно, что это враги, которые находятся на стороне католиков. Чаша весов качнулась на сторону противника, и якса повернул коня в сторону Берлина. «Отступаем!» — князь подал команду. Охотники стянулись поближе к своему вождю и, не обращая внимания на загонщиков, которым предстояло спасаться самостоятельно, стали уходить от погони. Разумеется, крестоносцы погнались за князем. Лошади у них были хорошие, и они стали нагонять беглецов. Еще немного, и вражеский авангард сцепится с арьергардом шприванского князя. А потом завяжется бой, и шансы на спасение уменьшатся. Князь это понимал и бросил березану. «Хвост оставь!» Боярин понял вождя правильно и приказал остаться замыкающей десятки дружинников, которые повиновались и развернулись на преследователей. Позади крики, и ржание лошадей и звон оружия. Дружинники погибали, но прикрывали князя, и икса до скрежета, сцепив зубы, подумал. «Простите, братцы. Мне нужно спастись, и я за вас отомщу. В Берлине две сотни воинов, и мы поквитаемся с католиками. Только бы оторваться. Только бы оторваться!» В этот момент сугробы на обочине взметнулись ввысь, и перед княжеской лошадью появилась натянутая веревка. «Ловушка!» Икса потянул на себя поводье, оно было поздно. Жеребец князя, запнувшись, упал на колени, а князь вылетел из седла. Его левая нога зацепилась за стремя, и он спиной упал на утоптанный снег. После чего конь протянул его немного по дороге, замер и попытался подняться. Вот только ничего не вышло. Передние кони племенного жребца, который раньше ходил под седлом герцога Альбрехта Медведя, были сломаны, и он жалобно заржал. Впрочем, князь этого не слышал. В его голове все помутилось, а из груди вылетел воздух. Дышать было нечем, и якса, словно выброшенная на берег рыба, открывал рот и пытался вздохнуть. А вокруг него тем временем шел бой. Из сугробов вылезали германские наемники из славянского племени морячан и сразу бросались в атаку. С кинжалами в руках, презирая смерть, они нападали на воинов шприванского князя, окружали, вытаскивали их из сёдел и убивали. Пленных не было и повезло троим – оруженосцу, князю и боярину Березану. Хотя это трудно назвать везением, поскольку германцам, которые устроили на Яксу ловушку, нужен был только он. Когда Якса пришел в себя и смог соображать, бой уже закончился. Его и других пленников отволокли в рощу, которая находилась невдалеке от дороги, и князя ударили сапогом в бок. «Вставай!» – услышал он речь германского рыцаря. Язык врагов, с которыми Якса долгое время дружил, был ему знаком поэтому князь медленно встал и осмотрелся. Березан и оруженосец, избитые и связанные, лежали прямо на снегу. Германские воины накрывали попонами своих лошадей, которым требовался отдых. Морячане грабили убитых дружинников. А перед ексой стоял низкорослый и слегка полноватый рыцарь с черным крестом на белом плаще. «Пойдем!» Рыцарь схватил князя за руку и потащил за собой. В стороне от германцев возле небольшого костерка находился старый знакомый князя, рослый шатен в белом полушубке, вассал дома Асканиев, рыцарь Хайнрих фон Хавельберг. В прошлом он неоднократно гостил у Яксы, они выпивали и считались добрыми приятелями. Но теперь все иначе. Они стали врагами, и Якса находился в плену. «Приветствую тебя, Хайнрих!» — сказал Якса и скривил рот в усмешке. «Как пожелает твой младший брат Карл?» Князь знал, что Карл фон Хавельберг был убит во время штурма Бранденбурга, когда в него проникли воины иксы. Он хотел разозлить германца, чтобы тот убил его сразу и не мучил. Однако Хайнрих смог себя сдержать и ответил спокойно. «Мой брат в раю, подле Господа нашего. А к тебе, икса, есть разговор?» «Мы воины». «Потому говорить станем прямо. Ты хочешь жить?» «Конечно», — Якса согласно мотнул головой. «Только не желаю быть рабом. Ты им не будешь». «И чего же ты хочешь, Хайнрих? Я намерен отпустить тебя». «Не верю. А ты поверь». «Возможно, ты говоришь правду. Но что взамен?» «Взамен ты поможешь нам одолеть Венедов». Все равно они погибнут, слишком грозные силы готовятся к наступлению на север. Они не смогут устоять и сгинут. Но ты можешь уцелеть и сохранишь власть над племенем Шприван. Разумеется, если заслужишь это и после победы крестоносцев покаешься в своих грехах, а затем повторно примешь крещение. «Ты говоришь от своего имени?» «Нет, конечно» рыцарь усмехнулся. «Кто я такой, чтобы гарантировать тебе жизнь?» «Тогда кто за тобой стоит?» «Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса. Это его слово». «А твой герцог? Он подчиняется воле императора и готов тебя простить. Конечно, ты станешь его вассалом, но жизнь и власть, как я уже сказал, тебе оставят». Якса задумался. Умирать не хотелось. И он подумал, что сможет перехитрить германцев, как это уже случалось раньше. Главное, пусть они его отпустят. «Я согласен», — сказал князь. «Очень хорошо». Хайнрих кивнул крестоносцу. «Альберт, проводи нашего гостя. Пусть он скрепит клятву кровью». «Какой кровью?» — не понял Якса. «Своей рукой убьешь того, кто тебе верно служил. Одного. А второго мы заберем с собой. Ты ведь не думаешь, что мы оставим свидетелей?» Князь редко терялся. Он умел быть решительным и жестким, а в битве часто шел впереди дружины. Но сейчас Якса впал в ступор. Убить боярина Березана, которого он знал много лет, или оруженосца, сына двоюродной сестры, это было немыслимо. «И против всех законов!» «Нет!» – закричал икса и попытался наброситься на крестоносца. Германский воин был к этому готов и ловкой подножкой сбил князя на снег. А затем он подтащил его к пленникам и стал избивать. Град ударов обрушился на иксу и крестоносцы, сбившиеся вокруг него в круг, стали выкрикивать в такт. «Убей! Убей! Убей! Убей!» Князь что-то кричал, он сам не понимал что пытался защититься от ударов или увернуться, однако все было бесполезно. Германцы смогли подвести его к краю и сломать духовный стержень. После чего рядом с ним упал нож. Крестоносцы замолчали, и он услышал спокойный голос Хайнриха. «Решай, икса что ты выберешь? Собственную жизнь или чужую?» Грязный, окровавленный, избитый и сломленный икса медленно поднялся. Рукавом кафтана он стер с лица кровь, посмотрел на нож и поднял его. А затем, сопровождаемый германцами, направился к связанным пленникам. «В конце концов, жизнь одна, и о моем бесчестии никто не узнает», – подумал он, пробивая горло боярина Березана клинком.